Глава 30. Заключительная. Ритм моего сердца. Алиса с самого первого дня появления в Эдеме чувствовала какую-то неправильность. Она была лучшей, она была сильнейшей в своём поколении, но всё равно что-то было не так. Даже когда она получила в наставники одного из самых перспективных аристократов Северной империи. И вот сегодня она всё осознала. Кит. Он был не с земли, он был мусором. Но в то же время в соревновании с ней он каким-то образом раз за разом вырывался вперёд. И сегодня Алиса решила положить этому конец. Она пошла на немалые жертвы, чтобы получить доступ к хранилищу Квиллов. Однако в итоге теперь девушка могла рассчитывать не только на свой духовный кристалл, но и на припрятанные по всему телу артефакты. Она постаралась, чтобы даже если её схватят и скрутят, у неё оставался шанс расправиться с любыми врагами. или хотя бы отомстить. Но сегодня я буду не мстить, я просто поставлю точку в этой глупой истории. Как бы червяк ни пытался казаться змеёй, он всего лишь червяк. Девушка догнала армию кита и смешалась с задними рядами пленных. А эти неудачники даже не заметили, что их стало на одного больше. А потом девушку ждали сразу два шокирующих открытия. Демоны говорили с китом как с равным, король призраков выделил его. то, что парень светился и смог открыть какой-то проход, Алису не особо заинтересовало. Мало ли какие визуальные проявления бывают у духовной энергии. А уж про то, будто некоторые замки могут вскрыть только конкретные люди, девушка и вовсе столько раз слышала в столице, что у неё от подобных глупостей уши вяли. Но вот внимание сильных мира сего это всегда показатель. А потом случилось что-то странное. Дракон выдохнул пламя и закинул девушку в детство. Перед ней, маленькой, начали бесконечно чередой проходить и кричать на неё все те люди, которых она когда-то прокляла. Сначала это было смешно, затем стало страшно, а потом, когда слова уже почти погрузили девушку в безумие, тусклый свет неожиданно подсветил всю фальшь её мучителей. Алиса вспомнила, что всё это не по-настоящему. и смогла дождаться момента, когда в бесконечной череде кошмаров открылся проход. А в конце его стоял кит, жалуясь таким же, как у неё, призраком, что не виновен в их бедах. Опять перекладываешь ответственность на других. Слова вырвались у девушки сами собой, но при этом всё её внимание оказалось сосредоточено на другом. Свечение, которое помогло ей сохранить разум, исходило от этого парня. Это он излучал то странное сияние. Он, получается, спас её. Значит, слухи, что ходили о пленнике с духовным кристаллом света, были правдой, задумалась Алиса, монотонно шагая вперёд и почти не обращая внимания на появившийся у неё в руке, словно сотканный из мрака чёрный кинжал, подарок короля призраков. Мысль о том, что её соперник оказался особенным, неожиданно оказалась приятной. Теперь уступать ему было совсем не обидно. Наоборот, из врага он начал превращаться в цель, в кого-то, чью силу и власть можно было бы повернуть в свою пользу. Главное, чтобы он теперь не сдох, задумалась Алиса. Похоже, если мне его свет помог сохранить сознание, то на него самого король Давид гораздо сильнее, и тогда Девушка прижала руку к груди, где под одеждой был спрятан маленький старый кулон. По слухам, его когда-то сделали из разрушенного алтаря самого настоящего бога. Но как бы там ни было, он обладал очень интересным свойством. Он позволял всегда возвращаться в поместье Квилов, туда, где лежал ещё один такой же камень, только побольше. Конечно, за использование такой редкости мне попадёт. Алиса прикинула ещё раз плюсы и минусы своего решения, а потом покрепче сжала доставшееся ей оружие. Но зато будет интересный задел на будущее. А потраченный артефакт уверенно компенсирует кинжал короля призраков. Кем бы ни было это существо, о подобных способностях раньше я даже не слышала. Решено. Никита заворожённо смотрел, как к нему приближаются ещё три новых обвинителя. В голове билась мысль, что всё неправильно, что нужно бороться, но парню всё никак не удавалось за неё ухватиться. Hey kid, будешь должен. Неожиданно вырвавшаяся вперед Алиса резко остановилась, кинула на тигель и хвоста по проклятию, заставив их скинуть руки с черными ножами и помогая тем самым Никите осознать, какую участь ему уготовили. А потом девушка сломала амулет из заключенного в золотую оправу камня у себя на груди и исчезла, пробив проход в странной технике короля призраков. Чистая, неискаженная духовная энергия хлынула в этот пробой, И это оказалась той самой малостью, которой Никити не хватало, чтобы справиться. Живой свет, живой дух, живое дерево, живая смерть. Парень собрал все доступные ему стихии и столкнул их друг с другом, создавая новое пламя, как когда он пробивал стену, окружающую гробницу. Только на этот раз он направил этот бодрящий огонь не наружу, а внутрь своего тела. как оказалось, идея защиты тоже могла быть тем общим стержнем, что позволял объединить вокруг себя такие разные типы духовной энергии. Это ничего не изменит. Король Дракон снова вдохнул, наполняя пещеру новым обманом. Вот только на этот раз он не смог подчинить Никиту. Всё, что приближалось к парню, сгорало в языках созданного им пламени, и это сияние ширилось, расходясь по всей пещере. Оно настигало людей, эльфов, демонов. Всех, кто по прихоти странного творения Светлого Бо лишился разума. Они приходили в себя, прекращали сражаться друг с другом и поворачивались в сторону своего истинного противника. Лежать. Это Олидер отвёл мрачный взгляд от замершего у его ног мёртвого демона, пришедшего вместе с ним и погибшего от руки своего мастера. Наследник потерял ещё одного верного воина. Обидно. Но наставник клана Гор умел не думать о том, что нельзя исправить. Он просто собрал весь гнев в одну точку, кинул в топку своего светлого источника, а потом сияющие в несколько раз ярче, чем обычно, крылья вытянулись и обвили зубья короля. И ни огромная сила их звериной формы, ни близость повелителя призраков ничто не смогло помочь им справиться с этой мощью. Вождь! До Никиты долетел крик окровавленного зога. и подставил его ему плечо Пайка. Парень понял, что его друзьям нужна помощь, но увы, пока активировать бессмертную орду он просто не мог. Несмотря на потери, силы смерти вокруг было всё-таки слишком мало. Держитесь! Никита просто раскинул в стороны красное пламя, выпустил крылья, а потом без оглядки расходуя ключи из своих запасов, принялся вручную заниматься ранеными. Да, конечно, орда была бы удобнее, Но порой не стоит бояться поработать и руками, если результат того стоит. Что скажешь, король? Чуть её смерти Никиты показало, что он спас всех. Кого ещё можно было спасти? И он окончательно расслабился, сосредоточившись исключительно на битве. Фу, еле до тебя достучалась. В мысли парня ворвался голос Си. Сначала это нововждение как будто стену между нами поставило, потом ты сам рожок огня внутри до такой силы что я чуть не сгорела. Скажи спасибо, что я талантливая и у нас связь крепкая, а то остался бы без наставницы. Я тоже рад тебя видеть, Никита улыбнулся. Ты вовремя. Как раз остался самый главный босс. Древняя книга сразу сосредоточилась на деле, и Никита неожиданно почувствовал, как Си транслирует ему какую-то картинку. Ты уверена? переспросил парень, когда осознал, что именно он видит. Да. И надеюсь, ты никогда не используешь это знание против меня. Никогда. Коротко ответил Никита, а потом, не дожидаясь каких-нибудь новых искрамётных реплик со стороны своего противника, ринулся вперёд. Не удалось убить вас красиво, убью грязно. Мне не привыкать. Дракон-призрак всё же успел выдать пышную фразу, прежде чем пещера погрузилась в настоящий хаос. Пленники, Никита, последний демон. Все они окружили короля, пытаясь пробить его шкуру. и добраться до скрытого внутри духовного кристалла. Вот только пусть некоторые удары и сжигали даже призрачную плоть, но полупрозрачная тварь всё равно легко восстанавливала любые потери. При этом сама легко пробивая зубами и когтями всевозможные щиты тех, кто оказался к ней слишком близко. Да что говорить о столь точечных атаках. Даже взмахи крыльев сбили с ног пару пленников и впечатали их в стену, превращая в плоские кровавые лепёшки. Если ты уже не вылечишь, правда? Дракон заметил, что Никита раньше ставил на ноги всех, кого он просто ранил, и сменил тактику. Теперь он наносил только смертельные удары. Найто, найто, мне нужна живая тьма. Никита всё это время пытался пробить шкуру дракона, чтобы выжечь на ней показанный си узор, но даже четыре живые стихии ему не помогали. Вот парень и решил, что надо добавить новый ингредиент в кипящий внутри него котёл. от имени рода Квиллов. Прими на этот бой моего союзника. Бывший барон прокричал древнюю клятву, и брошенная им Никите живая тьма перестала бороться с человеком, словно бойцовый пёс, которому сказали нельзя, но он всё равно посматривает на временного напарника с плохо скрываемым аппетитом. Живой свет, живой дух, живое дерево, живая смерть, живая тьма. На этот раз в новой атаке Никита использовал сразу пять разных типов энергии. И это были не пять разных ударов, нет. Парень смог слить их в единое целое. Его атака прошла целый кратер в теле дракона, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы победить. С диким смехом призрачный монстр зарос рану и ловким ударом хвоста достал Найто. Не убил, но оглушил, временно выключая из боя. «Возможно, мой план был слишком самонадеянным», – призналась Си. «Может, используем твои браслеты? Позовем Сириуса, Хлою. С магистром смерти и королевой Вечного леса вместе вы точно победите». «Он перекрывает призывы», – спокойно ответил Никита. Сначала он не хотел даже думать об этом варианте. По факту, связавшись сейчас со своими такими могущественными союзниками, он бы признал «право». что отказывается от плана сохранить 13 миров, а не уничтожать их. Отдал бы им инициативу, но иногда о цене победы просто не думаешь. «Прикройте меня! Попробую собрать побольше энергии и сжечь его за один раз!» Через красное пламя Никита поделился своими планами с соратниками. Выглядела идея, конечно, очень опасно. Прежде всего, для него самого. Учитывая, сколько духовной энергии парню требовалось бы собрать – Но пока это был единственный более-менее реальный план. Никита знал, сколько сил потратил на небольшую выбоину в теле дракона, и вполне мог рассчитать, сколько бы потребовалось на всю тварь целиком. По большому счёту, ему надо было лишь добраться до её центра, где перед взором воина света сиял грязно-серый кристалл короля. Стой. Неожиданно рядом с Никитой, прорезав пространство своими крыльями, появился Олидер. Демон выглядел немного задумчивым, но чертовски решительным. Другого выхода нет. Есть, я научу. Просто так, без платы. Демон сказал то, что никогда не планировал от себя услышать. И для этого ему всего-то и потребовалось, что понять истинный замысел Создателя. Светлый Бо сотворил истинных демонов и подарил им свет не для того, чтобы они подчинили себе мир. Да, их свет изначально был слишком ограниченным для чего-то подобного. Теперь это оказалось таким очевидным. Их главная цель была в том, чтобы они могли сдерживать таких, как этот дракон, других детей создателя, которые должны были спасти 13 миров, но могли их и уничтожить. Убери лишнее, оставь только свет. А теперь убери лишнее из него, оставь только одну самую яркую эмоцию. Пусть она станет клинком твоего меча. Демон слово в слово повторял запись на древней фреске, нарисованной в первом храме 13-го мира. которая стала основой пути силы его расы. Основой, которую впервые за всю историю кто-то рассказывал чужаку. Никита всего этого не знал, но он просто поверил демону. Существу, что не раз хотело его убить. Существу, с которым они не раз сражались без всякой жалости друг к другу. Просто поверил, как умеют верить, когда нужно те, в ком еще горит свет. «Я понял», — сказал парень. А потом старый демон увидел, как свет засиял в человеке с такой силой, которой он никогда раньше не видел. И на этот раз то был чистый свет Тринадцатого мира. Свет, что был создан только для того, чтобы убивать. Зоку Хан, простите, что поранил вас. Пайк не уставал извиняться перед своим наставником. Даже когда они, уворачиваясь от летающего по пещере хвоста короля, пытались добраться до мягкой шкуры прямо под этой весьма опасной частью тела. Ничего, главное, все живы. Лысый орк не особо верил в рассказы о том, что в сраном месте можно сразить даже дракона. Но когда вокруг постоянно кто-то погибал, Зогу был готов поставить даже на этот крохотный шанс. Тем более, какая песня могла бы получиться из этой победы. И тут Лысый Повер остановился прямо на ходу. Ихтан, который до этого безуспешно пытался пробить шкуру короля призраков, начал меняться. Сперва его свет стал из мягкого жёстким и колючим. Потом в руке появился клинок, на который было даже больно смотреть. Но человек не остановился на этом. Он словно нырнул внутрь созданного им света, а потом посреди пещеры появился второй дракон. Вот, значит, какой он следующий шаг. До орка долетели слова стоящего рядом с вождём демона. Кто бы мог подумать, что оружие можно обращать не только против врага, а делать частью себя. Чёрный дракон, выдохнул Пайк, замерев рядом с лысым поваром. Если во время прошлого погружения в духовные энергии света этот образ вокруг Никиты лишь чудился остальным, то сейчас огромного ящера видели все, кто был сейчас в этой пещере. Чёрный дракон, тот, кто сможет подчинить себе все живые стихии, повторил вслед за Пайком Зогу. А потом два огромных огнедышащих ящера Красный и чёрный рванули друг на друга и сплелись в огромный рвущий себя на части клубок. Слишком медленно и неуклюже. Король призраков сначала был удивлён превращением своего противника, но потом, когда столкнулся с ним в ближнем бою, понял, что тот совсем не умеет управлять своим новым телом. Знаешь, что самое обидное для таких, как ты? Открыть новую ступень силы и тут же умереть. столкнувшись с тем, кто уже совсем скоро был бы всего лишь равен тебе. Призрак снова захохотал, но его противник неожиданно отозвал всю свою силу и снова стал человеком. "Сдаёшься?" король с презрением посмотрел на Кита. "Расчитываешь на пощаду? Зря. Запомни, сильные миры всего сами дадут тебе всё, что посчитают нужным". Но будешь попрошайничать, только вызовешь раздражение и ничего не получишь. Вообще-то, я просто хотел насладиться своей победой, неожиданно для своего врага ответил Никита. Да, парню очень непросто далась его новая форма, но умение работать с огромными демоническими крыльями очень помогло, и он сумел сделать главное не нанести врагу раны побольше, а просто оставить следы. что в итоге сложились в истинное имя половинки этого монстра. Один из знаков, из которых состояла его аура и защита, но который никто при всём желании не должен был прочесть, никто, кроме того, кто и так уже знал это имя. Светлый бог создал того, кто стал королём призраков из своего врага, точно так же, как была создана и Си. И древняя книга знала то, что, как читал их враг, не было никому известно. Их общее имя В итоге Никита смог выбить на теле короля тайный знак, связанный с его истинной сутью, добавить к нему символ изгнания и теперь наслаждаться результатом. Нет! Король осознал, что именно случилось, и зарычал от боли. Его основа, воспоминание о враге самого светлого бо, подаренного ему создателем, разрушались. Он был рождён за пределами 13 миров. Изгнание не могло вернуть его туда и поэтому просто растворяло его душу. Его духовный кристалл. Ты умрёшь вместе со мной. Огоньки безумия мелькнули в глазах дракона, а потом он сменил форму. Дракон исчез. Далеко в пещере внизу сгорел в сером пламени саркофаг с лежащим там телом. А высвободившиеся энергии рвануло вперёд. стараясь в последний момент достать того, кто оборвал жизнь её телесной формы. И у неё был шанс. Некито полностью выложился, рисуя символы на коже дракона. Он даже отойти с линии удара не мог, сил почти не было. Не сегодня. Неожиданно крепкая рука ударила парня в плечо, отталкивая его в сторону. А потом предсмертная атака короля призраков врезалась в старого демона. Никита упал так, что видел глаза Олидора в момент его смерти. Парень боялся, что в них мелькнёт сожаление о своём поступке, но нет. Старый демон был полон решимости до самого конца. Сегодня он узнал истинное предназначение своего народа и не собирался давать ему так просто погибнуть. Живи, до Никиты донеслась последняя мысль демона. Живи и спаси наши миры. Ты дух, живущий в теле короля призраков. В последний момент увидел кое-что другое. Си, скрытую во внутреннем мире Никиты. И он понял, благодаря кому и как его смогли победить. Это ничего не изменит. Ты же знаешь, я был не последним, и я уверен, другие наши копии тоже всё осознают и доведут дело разрушения этого проклятого места до конца. Последние отголоски страшного столкновения сил затихли. Пещера погрузилась в тишину. Никита огляделся по сторонам. Совсем не такого путешествия в мир духов он ожидал, когда соглашался на эту авантюру. Но прошлое нельзя изменить. Можно только сделать так, чтобы ничего не было напрасно. Я обещаю. Никита подошёл к телу лидера и закрыл ему глаза. Он прошёлся по всему полю боя, поднимая тех, кого ещё можно было спасти, и прощаясь с теми, кому уже было не помочь. Пока не помочь. Потому что Никита теперь твердо решил, что станет богом. Не даст разрушить тринадцать миров ни Сириусу, ни мятежной королеве, ни таинственным посланникам самого Светлого Бо. А сейчас? Сейчас пора было возвращаться в большой мир. Мгор смог найти тело своего наставника только через два часа после его смерти. Увы, до этого страшная буря в духовной энергии смешала все следы. И молодой наследник одного из кланов 13-го мира просто не успел. Не успел вовремя, чтобы спасти того, кто заменил ему отца. Кит. Его ноздри втянули почти выветрешийся запах, но демон узнал его. Человек, который лишил его крыльев, человек, который насмехался над ним через портал призыва. Он же каким-то образом смог найти наставника демона и убить его. Какая ж он подлая тварь. Мгор с трудом сдерживал кипящую внутри него ярость. Не соразился со мной честно, но нанёс удар в спину, напав на того, кто был мне дороже всех. Я убью его, убью! Даю клятву перед светом и самим Создателем. И почти погасший в глубине чёрной шахты отблеск древнего пламени рванул на эти полны ненависти мысли, а потом тихо, так что Мгор этого даже и не заметил, впитался ему в грудь. Конец. пятой книге